Тот же день, чуть раньше. Ленинград, Измайловский проспект. Привычный утренний распорядок в нашей квартире в эти дни причудливо перетасовался. Теперь меня поднимали последним, и пока я плескался под душем, мама на кухне заплетала мелкой косички, каждый раз по-новому. А потом волокла ее все еще сонную, в прихожую, к зеркалу и вертела перед ним точно куклу. «Вот и сегодня, когда я вышел в коридор, на ходу дотирая взъерошенные волосы полотенцем, мама повернула ко мне смущенную мелкую и, удерживая ее за плечи, воскликнула с гордостью. «Ну, разве не прелесть?» «Прелесть?» — кивнул я одобрительно, а потом усмехнулся. "Но ну, мам, ты уж тогда скажи прямо, чего добиваешься. Может, и договоримся?» Мама неодобрительно поджала губы. «Сегодня папа выписывается». Я посерьезнее перекинул полотенце через плечо. «Томас езжает». «Не слушай его». Мама крутанула мелкую к себе лицом и проговорила с напором. «Заходи в любое время, без приглашений. Сама. Поняла? И на ночь тоже». «Ну...» Но... Она коротко прижала девочку к себе, отпустила и перешла на деловой тон. «Все, я побежала на работу. Завтракайте, в школу не опаздывайте. Андрей...» Она влезла в поданное мною пальто, обернулась и сверкнула на меня глазами. «Чтоб проконтролировал сегодня, что у Томочки там все в порядке. Ты понял?» Дверь за мамой захлопнулась. Мы в молчании двинулись на кухню. Я переложил с горячей сковороды на тарелки тонкие замасленные макароны-соломки и щедро присыпал их уже натертым сыром. Потом устроился на углу стола рядом с мелкой и ненадолго задумался. «Знаешь, а ведь нам с тобой крупно повезло», — нарушил я установившуюся было тишину. Мелкая посмотрела на меня с вопросом. «Мы живем в том месте и в том времени, где большинство людей еще являются людьми», — подвел я итог своим размышлениям. «Может быть, уже?» — предположила, помолчав мелкая. «Дальше же будет лучше?» Я покрутил вилку, а потом неуверенно пробормотал. «Может быть, и будет». Намотал макароны и отправил в рот. Прожевал, потом неожиданно для самого себя продолжил. «Ты не поверишь, но это от нас с тобой сильно зависит». И поперхнулся. Настолько умным и пронзительным был взгляд у мелкой, когда я, подняв глаза, на него напоролся. «Почему?» Как-то необычно спокойно и уверенно улыбнулась она. «Я ж тебе верю. Как ты мог это забыть?» «Никак не могу к этому привыкнуть», — признался я, сглотнув, и проворчал смущенно. «Ешь давай, пока не остыло». Оставшийся завтрак прошел в уютном и неторопливом молчании. Не знаю, о чем морщилась складочка над переносией мелкой, я же прокручивал в уме свежий улов. Теперь мне стало известно, кем именно является тот самый чернявый Минцев из Большого дома. Это знание меняло многое. Имея в своем распоряжении целый штат контрразведчиков высочайшего класса, Андропов в моем деле предпочел опереться на лично преданного диверсанта. Такой выбор говорил о многом. Если председатель КГБ, отринув характерную для него осторожность, все же начал столь рискованную игру, замыкая всю получаемую от меня информацию только на себя, а иначе зачем бы он поставил на лояльность, а не на профессионализм, то из этого проистекали весьма интересные выводы. Ну, во-первых, получилось. Он принимает меня всерьез, серьезнее некуда. Я достучался до небес, и это приятно. Во-вторых, и это было, пожалуй, самым важным, можно было предположить, что у Андропова уже сложился свой проект развития советского общества, иначе бы он в такую острую игру просто не полез. Он не был карьеристом. А раз все же полез, то значит текущий состав Политбюро перпендикулярен его идеям. Это было для меня неожиданным. Я представлял, по воспоминаниям доживших соратников, намерения Андропова относительно переустройства СССР в начале 80-х, но не подозревал о наличии таковых уже в 77-м. Мне всегда казалось, что именно в предстоящие годы Юрий Владимирович постепенно перерастет рамки комитета и самоозадачится вопросами социально-стратегическими. Недаром же в 81-м, после смерти Суслова, именно его выдвинули на идеологию. Созрел, наконец. Сейчас же выходило, что он уже проделал хотя бы часть этой работы. Значит, поставив год назад на него, я сделал правильный выбор. Осознание этого наполнило меня гордостью. Хотелось выпятить грудь и мощно постучать в нее кулаком. Теперь мне предстояло скорректировать свои текущие планы с учетом этого важного обстоятельства. Раз из-за плеча Юрия Владимировича не торчат любопытные носы коллег из политбюро, то можно подкачать ему компромат для подготовки к расчистке политического поля в период после Брежнева. «Я все». Мелкая уже успела помыть нашу посуду и переодеться в школьное, а я до сих пор воевал с тугими петлями на манжетах. «Давай помогу». Щербицкий и Гришин, — решил я, протягивая ей руки. Романов уже отыгран. громыка на всякий случай. К тому же Мидовский гадюшник давно пора прорядить. А Кавказ и Средняя Азия пусть тогда подождут своей очереди. Расчищать надо с основных столиц. Да, все так. Остается набрать фактуру и выбрать темп и форму подачи материала. Готово жизнерадостно прощебетала мелкая. По причинам, слишком сложным для моего понимания, сегодняшнего переезда во вновь снятую квартиру она ожидала с каким-то радостным нетерпением. Другой, ненавивающий тягостных воспоминаний район, череда событий последних дней успела уже замутить недавнюю злую память или что-то еще, упущенное мной. Мелкая была сейчас словно молодая трава, по которой прошлось случайное колесо. Она поднималась. Я подглядывал за этим ненароком, заглянувшим чудом самым краешком глаза, боясь спугнуть его своим интересом. «А что у нас сегодня будет на ужин?» Я выбрал нейтральный деловой тон, но мелкую это не обмануло. «А что в дом принесешь?» Задорно тряхнула она подрубленной челкой. «Договорились». Моя засевшая в засаду улыбка вырвалась на свободу, и я, не удержавшись, провел ладонью по девичьим волосам. Мелкая всегда в таких случаях замирала. Замерла и сейчас. В моей ладони умещался и ее затылок, и тонкая напряженная шея. Я отдернул руку. «Ну, пошли тогда». Голос мой внезапно сел. Я прокашлялся и продолжил. День сегодня будет непростой.